Мотор-вагон имел ручное управление, поэтому Матвею не составило труда остановить его за полкилометра до станции под дачей Елынина. После того, как они стартовали от станции под Лубянкой, им за пять минут удалось разобраться в схеме метро, и вагон помчался по нужному тоннелю, к даче, хотя дважды мог повернуть соответственно стрелкам. Сначала к аэродрому в Шереметьево, потом к военному аэродрому в Гринёве. Пришлось останавливаться и переводить стрелки вручную. Оставив вагон контрразведчики привычно проверили экипировку и настроились на преодоление препятствий. Оба понимали, что выиграть открытый бой вряд ли возможно, и надеялись только на свой ум, искусство скрытого передвижения и опыт изворотливости. Станции как таковой под Дачей Елынина не существовало. Тонали в этом месте заканчивался тупиком, чуть расширялся, образуя платформу длиной в 10 и шириной в 3 м. В стену площадки были врезаны две металлические двери, массивные даже с виду, без замков и ручек. В каждой двери имелись непросматривающиеся амбразуры, но Матвей знал, что в них прячутся пулемёты. Первым делом они заклеили пластырем объективы трёх телекамер, обозревавших тоннель. Затем спрятались за ребристой уступы, образующие нечто вроде контрфорсов сбоку от дверей, и стали ждать. Техники, следившие за подъемом спецметро, отреагировали только через четверть часа. Одна из дверей с гулом отодвинулась, и на платформу выскочили двое автоматчиков в черных комбинезонах. Они не подумали снять автомат из плеч, уверенные в незначительности тревоги, и ганфайтеры уложили обоих с а-атакой в течение трех секунд, так что те не успели ни предпринять что-либо, ни понять в чем дело. Еще с полминуты потребовалось на переодевание в форму техников, После чего, собственно, и начался поход мстителей навстречу самому жестокому в их жизни приключению. Со слов Ибрагимова, они знали об устройстве лифта, выходящего на поверхность, но чтобы тревога не поднялась раньше времени, им предстояло сначала обезвредить посты охраны на двух уровнях выхода и смену техников, дежуривших у монитора, на который сводились каналы аппаратного контроля подземного хозяйства дачи. Этот комплекс сооружений, принадлежавший Елынину, вряд ли можно было назвать дачей. скорее секретной базой с мощной системой сохранения тайны, использующей самые современные методы маскировки и охраны. Психокоррекция, проведённая Горшиным, пока не сказывалась на работе организма, как не старался Матвей увеличить диапазон возможностей с приставкой экстра, но он был доволен тем, что режим турии остался ему подвластен. Этим Матвей обнаружил сосредоточившись на внутренних запасах энергии и получив в ответ тихую молнию ментального заряда. который превратил его в паранорма, человека, живущего в другом потоке времени. Первые пост охраны они обнаружили у лифта, больше напоминавшего шахтёрскую клеть. Василий успел разрядить в двух могучих парней глушак, прежде чем они схватились за автоматы, после чего у сугестра кончился заряд, и его пришлось бросить. Как оказалось, здесь несли службу в качестве охранников офицеры из состава внутренних войск. Но вряд ли эти юные лейтенанты и капитаны знали, что и кого они охраняют. Для них дача Елынина была очевидна каким-то военным объектом, о котором они не имели ни малейшего представления, потому что доставляли их и увозили подземным путём. Местонахождение второго поста удалось вычислить заранее. И охранники, озадаченно наблюдавшие за спокойной, несуетливой работой двух техников, не сразу сообразили, что подпустили их к себе, простукивающих стены и что-то измеряющих слишком близко. А когда сообразили, было уже поздно. Двоих оглушил Матвей, третьего Василий. Затем наступила очередь дежурной смены технического контроля, нёшившей вахту в бункере на втором горизонте, под землёй, на уже на уровне цокольного этажа дачи служившего гаражом. Техников, опять-таки офицеров внутренних войск, было уже двое, и они тоже не ожидали, что их сменят в неурочное время. «Что теперь?» – осведомился Василий во время краткого отдыха в бункере, заполненном шкафами с электрооборудованием и счетно решающей техникой. Матвей собрался было махнуть рукой вперед, но при взгляде на 10 работающих экранов системы телеконтроля у него появилась неплохая идея. «Подожди-ка», – бросил он товарища, подсаживаясь к терминалу компьютера. Идея оказалась стоящей. Через несколько минут дисплей выдал на экран расположение апартаментов дачи, а также её подвалов и подсобных помещений по шести из них. Однако он информацию не выдал, видимо, это были особо секретные помещения, и Матвей предположил, что в каком-то из них и содержится пленная Кристина. Оставалось выяснить, в каком именно, но тут уж приходилось надеяться только на удачу. Подземный гараж, в котором стояли четыре машины, в том числе БМП боевая машина пехоты, они проскочили без инцидентов. Но уже в переходе в подвал, где начиналась анфилада таинственных комнат, их настигла спецгруппа, состоящая из профессионалов рукопашного боя. Исходу предложила штатный режим поединка в условиях тесного помещения. По тому, как слажено действовала группа, не применяя огнестрельного оружия, молча с какой-то зловещей уверенностью, Матвей понял, во-первых, что это зомби, во-вторых, что у них приказ взять лазутчиков живыми. А из этого следовало, что здесь контрразведчиков ждали. Понял это и Василий, но уже ничего нельзя было сделать. Инициатива перешла в другие руки. Им навязывали бой, и выйти из положения с максимальным эффектом могло помочь только чудо. Что чудес не бывает, ганфайтеры поняли через несколько минут. Первую группу из шести бойцов одет их в десантные балахоны. Матвей и Василий нейтрализовали чисто, израсходовав больше половины своего боезапаса из спецснаряжения ниндзя. Оба были в отличной форме и превосходили в технике любого и каждого, кто пытался их взять или ранить. Но отбившись от первой шестерки и снова выбежав в гараж, они нарвались на второй наряд зомби числом в дюжину. И тут уж пришлось отбиваться на предельной отдаче, с использованием смертельного касания и кулаков демона, потому что против этих полуроботов ни удары, ни уколы в нервные узлы не помогали. А сикетсу, точки смерти, у них были прикрыты кевларовыми жилетами. Наверное, они справились бы и с этим отрядом. Василий дрался с вдохновением, демонстрируя великолепнейшую технику айкидо и кунг-фу, а Матвей всё ещё держался в состоянии сверхреакции. Но когда ему удалось завладеть автоматами, в спину ударил ещё один отряд и накрыл их верными сетками, связавшими движения. В конце концов их задавили числом, ранив обоих: Василия кинжалом в грудь, Матвея в плечо и в спину. Обоих связали и уложили в подвале на пол лицом вверх. Послышались шаги двух человек. Кто-то наклонился над ними. Матвей с трудом отогнал кровавую пелену с глаз и увидел лицо Хасана Ибрагимова с хищно раздувающимися ноздрями. Дышат, сказал Ибрагимов почти беззвучно. Матвей едва расслышал его голос сквозь шум в ушах. Ещё один человек наклонился над лежащими контрразведчиками. Это был Генрих Герхердович Елынин, начальник управления ТС службы контрразведки. Долго же я тебя ждал, капитан. Не думал, конечно, что объявишься здесь, да ещё с подарком. Елынин перевёл взгляд на потерявшего сознание Василия. Спасибо, не забуду. Но ты всё же заставил нас поволноваться, ганфайтер. Жаль, что ты не с нами. Честно скажу, таких профессионалов у меня нет. Если бы не помощь Одного моего знакомого я вряд ли имел бы удовольствие лицезреть тебя здесь в таком положении. А ведь ты мог бы, пожалуй, добиться успеха в своём безумном предприятии. Елынин задумчиво оглядел Матвея. Девица твоя у меня в полном здравии. Я даже устрою вам свидание. Он глянул на часы. До 6:00 вечера. Хорошо, что мы перенесли испытание оборудования. А потом тебе и твоим друзьям придётся побыть кроликами. Не возражаешь? Я хочу кое-что продемонстрировать своим гостям, прежде чем предлагать им товар. Елынин разогнулся, кивнув Ибрагимову, во вторую обоих. Но там же сидит эта тигрица. Может, не стоит оставлять их вдвоём, вернее втроём. Во вторую Елынин удалился. Ибрагимов больно толкнул Матвея носком ботинка в бок. Останешься живой, капитан? Я использую тебя вместо мишени в тире. Посмотрим, как ты будешь увёртываться от пуль. Как ты вышел на нас? прошептал Матвей, чувствуя, что проваливается в глухую тьму небытия. "Не я", засмеялся главный секьюрман купола. "Мы не подозревали, что вы пойдёте этим путём, пока не вызвал вдруг босс и не сообщил, что вы уже в подвале". "Снова монарх", подумал Матвей с каким-то облегчением, и свет в глазах его померк.